Глава 48. Тогда ночью в Балстаносе президиум лиги вынес смертный приговор налымову и Вере Юрьевне. И она, и он выслушали его с каким-то даже облегчением. Наконец скончана конетель. Изольски прочтя приговор, разорвал бумажонку и обрывки поджег спичкой. Вера Юрьевна и Налымов сидели на диване. Президиум расселся напротив. Хаджет Лаше немного впереди других. Он уже успокоился, подогнул под стул ногу, уперев руку в бедро, поигрывая концом кавказского пояса, игриво поглядывал на Веру Юрьевну. Выдержав минуту, чтобы приговоренные полной мерой хлебнули предсмертной тоски, закончил решение президиума. Считаясь с нуждами лиги, мы откладываем исполнение приговора и даже даем обоим государственным преступникам возможность загладить беззаветной работой свой проступок. Полковник Налымов немедленно выезжает в Париж к своим обязанностям. Княгиня Чувашева остается здесь под моим личным наблюдением. Налымова увезли в автомобиле на следующее утро, не разрешив проститься с Верой Юрьевной. Она получила от него на другой день открытку в два слова. Ночью Хаджат Лаша говорил Вере Юрьевне. «Красавица моя, от вашего поведения зависит жизнь полковника Налымова. Попытайтесь ослушаться меня хотя бы в мелочах, обещаю прострелить ему башку. Понятно? Его я также предупредил, что спущу вас в мешке в озеро, если он попытается вилять там, в Париже». «Понятно. Кроме того, если он сделает глупость, донесет полиции, донос да поступит ко мне же, в первую голову. Последствия понятны. Ну-с, а ваше предположение, что всех вас по миновании надобности Лига уберет, как вы или Василий Алексеевич тогда выразились, кошечка моя, истерический вздор. Денежную долю выделим вам широко». Милуйтесь себе на здоровье, хоть на Соломоновых островах. Пора понять, в политике я жесток, вне политики доброжелателен. Может быть, я последний романтик? Почитали бы все-таки мои книжечки. Особенно рекомендую роман «Убийца на троне». Там с большой эрудицией описываются турецкие пытки, а также глубокое знание женской души. Весело открыл зубы. И так по рукам. Что же ей оставалось? Хаджет Лаше внушал ей ужас. Он и не скрывал, что намеренно усиливал близость между ней и Налымовым. ни на один, так на другой крючок вас возьму, если смерти не боитесь». И действительно, если в ней и оставалось что-нибудь живое, так только отчаянный страх за Васеньку. Оставаясь одна на даче, Вера Юрьевна тихо выла в подушку и приказание Хаджетлаше исполняла в точности. Только один раз, недавно ночью, не выдержала. Затыкала уши, совала голову под подушку, не могла больше слушать протяжного крика боли, доносившегося из гостиной. Крик обрывался. Она различала мужское всхлипывание. Начиналась омерзительная возня, бормотание голосов, Удары, тишина. Острый крик раздирал ночную тишину. Хуже всего, что она видела из окна в лилькиной машине этого Варфоломеева. Кричал сильный, полный крови человек. Вера Юрьевна сорвалась с постели, выскочила на балкончик, сползла по низкоспускающейся крыше на луг, побежала к озеру и дальше к березовому леску. И там до зеленого рассвета тряслась в одной сорочке. ну и эта ночь миновала. Остался только непроглотный клубок в горле. Не запить никаким вином. Веру Юрьевну два раза таскали в Стокгольм. Вечером в ресторан, днем на свидание с Левелевицким у ювелирного магазина. Наконец Лаша сказал, завтра его привезут. Может, все обойдется вполне прилично, Я еще не решил. Тогда вам придется пофлиртовать. Не давайте себя откровенно лапать, но и не очень его отпугивайте.